Полный генетический материал человека хранится в ядре каждой его клетки. И в этом смысле нейроны мозга ничем не отличаются от других, более прозаических клеток. Вероятно, Томми просто хотел быть уверенным и для уверенности сохранил в формалине больше килограмма материала для клонирования. И еще он знал, что самые важные клетки у Эйнштейна были в мозгу. Томми пришлось уйти из Принстона, снова заговорил негритянка, но он так и не отдал банки с мозгом Эйнштейна в Формалине. Через полгода после того, как он ушел, Мерлин вышла замуж и переехала в Канаду. Что стало с Томми, я точно не знаю. Кто-то говорил мне, что встречал его в каком-то университете. В Канзасе. В этот момент кто-то шумно открыл дверь в конце коридора. Луч фонаря медленно продвигался по стенам. Это был явно охранник. Негритянка неожиданно вскочила и исчезла за дверью туалета. Через минуту луч фонаря достиг скамейки, на которой сидел Якуб. Охранник светил ему прямо в глаза. — Вам известно, что курение здесь является серьезным нарушением порядка? — Я мог бы наложить на ваш штраф от тысячи долларов и выше, — раздался голос, принадлежащий владельцу фонаря, который неожиданно рассмеялся. — Но я не стану вас штрафовать, потому что точно знаю, курить вас подстрекнула Вирджиния только ее табак так чудовищно воняет. Когда она выйдет из уборной, где сейчас прячется, скажите, что это ей сходит с рук предпоследний раз. Охранник громогласно рассмеялся направился к лестнице, ведущей в подвал. Якуб все это время молчал, слегка ошеломленный рассказом Вирджинии, которая долго еще не выходила из своего укрытия в сортире. Наконец дверь приоткрылась, и негритянка шепотом осведомилась. «Ушел уже!» Узнав, что охранник ушел, Она энергичным шагом вышла из туалета и взяла ведро. Мне тоже пора. Он через пятнадцать минут возвратится и запрет весь корпус. А я забыл сегодня свои ключи. А знаете что? Вы не только ходите, как Томми, но у вас еще и голос, как у него. С этими словами она исчезла за поворотом коридора. И только тогда он вспомнил, что она должна была показать, где находится автомат с колой. Он окликнул ее. Ответа не было. Тогда он зашел в уборную, нашел фонтанчик с питьевой водой, наклонил голову, чтобы струя омыла ему лицо. Так он стоял некоторое время. Потом, не вытирая лица, возвратился в компьютерный центр. Завершил установку программы, подготовил короткое описание процедуры включения программы, послал профессору эмейл с отчетом о проделанной работе и по интернету заказал такси. Выключил компьютер и вышел в коридор. И когда проходил мимо скамейки возле туалета, ощутил тревогу, Из памяти не уходила картина «Мертвый Эйнштейн» со вскрытым черепом, набитым газетами. Он бегом помчался к выходу. Такси уже ждало его. «Отвезите меня куда-нибудь, где можно выпить пиво», — попросил он таксиста. В отель он вернулся около полуночи. Всю ночь ему снились Томми, Вирджиния, таинственная Мэрилин и теория относительности. На следующий день, когда он ехал в гостиничном лимузине на железнодорожный вокзал и проезжал мимо кампуса, ему припомнились события вчерашнего вечера, и он решил узнать как можно подробнее о человеке, спасшем мозг Эйнштейна от сожжения. И начнет он этим заниматься уже сегодня в Нью-Йорке, где будет через час. И именно столько времени нужно его поезду, чтобы доехать до вокзала Пен на Манхэттене. Кроме того, он не мог дождаться, когда расскажет историю про мозг Эйнштейна ей. Он заметил, что с тех пор, как они знакомы, события, чувства и мысли обретают подлинное значение только после того, как он расскажет ей о них. Точно так же было и с Натальей. Нет, он не станет ей писать про это. Он ей расскажет. Да, именно расскажет. Сядет напротив и, глядя в глаза, будет рассказывать